Император заметил несколько служителей Спасителя. В грубых рясах, подпоясанные вервиями, они шли рядом с легионерами. Что они тут делают, проконсул? После Мелинской битвы, когда едва не случилось второе пришествие Спасителя, церковь впала в какое-то оцепенение. Простые священнослужители, как могли, помогали простому люду, лучшие из них, разумеется. Но вся верхушка, архиепископ и его присные хранили полное молчание. Ни энциклик, ни диктов, ни слова по поводу войны с Симандрой. И касательно разлома паства тоже ничего не услышал. Прибились, мой повелитель. Несут слово утешения, как я слышал. Император приблизился. Молодой священник горячо втолковывал угрюмо шагавшим и едва косившимся в его сторону легионерам. А землю защищать надо, потому что каждый из нас сейчас слуга спасителя, воин его и рыцарь. И когда явимся на суд его, все воссядимся рядом, все, кто пау, мели набороняя. — Это ладно, это пусть, — снисходительно кивнул император. — Что там у нас с нергом, Клавдий? Кажется, уже вечер. Не пора ли нанести визит нашему загостившемуся посланнику? Я бы позвал сэжи с мой императором, как и было обещано всебесцветному. — Распорядись, проконсул. Нергианца везли на отдельной телеге, не пожалев тягловых лошадей для важного гостя или, вернее будет сказать, пленник. Адепси Бессветного Ордена сидел с ноги на вытертом одеяле. Перед ним, на бронзовом треножнике, покоился уже введенный императором мутноватый кристалл. Двое подручных нергианца сидели подли, равнодушные и безучастные, словно неживые. «Твое время вышло!» – император осадил коня возле повозки. Я сказал, что жду до вечера, иначе он выразительно кивнул в сторону Сыжес, как раз подскакавший с эскортом вольных. Мой император, поклонилась запыхавшаяся чародейка, могу ли я, ничтожная слуга ваша, рассчитывать, что... нергианец медленно поднял взгляд, неторопливый с достоинством, подобно кобре на ярмарке, подчиняющейся флете заклинателя. Разница крылась лишь в том, что Всебесцветный был сам себе и змея, и заклинатель. Мое время никогда не выйдет. Он уже не трудился присовокуплять положенное мой император. Меня не интересует софистика Всебесцветный. Я задал тебе вопрос. Пришла пора на него ответить. начаствующие братья не сочли это достойным своего внимания. Чародей невозмутимо пожал плечами. Не мне обсуждать их высокие решения. То есть, обещанной помощи не будет. Ты бежал с поля боя, владыка на не имея веры в слово нерга, Но мой орден готов выполнить свое обещание. Тебе надо остановиться и дать настоящий бой. Настоящий, когда ты не станешь берегать жизнь всех и каждого в твоих легионах. И тогда... Губы императора презрительно ухмыльнулись. Древние силы в самом деле придут к нам на помощь. Да, без тени улыбки подтвердил Нергрианец. «Древние любят кровь, много крови, людской». «Знакомая песня». Император сдвинул брови. «Что ж, ты сам выбрал свою судьбу, адепт собесцветного ордена. Сэжис, он твой. Остальных охранять неусыпно». «Благодарю милостивого повелителя», – многообещающе улыбнулась волшебница. заворачивайте телегу, возница. Придется старушке Сэжис вспомнить все, чему учили в орденской школе». Император не стал дослушивать, тронул конские бока каблуками. Как всегда, молчаливые вольные последовали за ним. Армия Мелина почти не останавливалась для привалов. Угрюмые, покрытые пылью легионеры, шагали, не оборачиваясь назад. Там остались гномы, несколько сотен лучников-велитов. Они сдерживают козлоногих тварей. Но сколько же отступать и до какого рубежа? Когорты почти не понесли потерь но все, и седые ветераны Триарии, и зеленые новички Рарии, знали одно – они проиграли. Войско спасено, но козлоногие наступают, и остановить эту напасть куда труднее, чем справиться с Семандрой или баронскими ополчениями. И сколько придется теперь отходить? А главное – куда Что изменится, если легионы отмерят еще десяток, полсотни или сотню лиг? За собой войско Мельина оставляло безжизненную пустыню. Все, еще остававшиеся в этих землях, пахари и горожане, черные и благородные сословия, все и вся уходили с армии. Не отставали от людей и вечные их спутники, кошки с собаками. Оборачиваясь на запад, псы выли, коты яростно шипели, выгибая спины. Они, острее и людей, и собак, чувствовали, что же именно надвигается с заката. Шли, тащили за собой упирающуюся скотину. Толкали тележки с немудреным скарбом. Обычная картина людского горя и бедствий, уже месяц раздиравших мелин. «Не оставляйте им ничего!» Привставая в стременах, ни раз и не два повторял император, сбегавшимся к войску перепуганным обывателем. «Уходите отсюда! Все до одного! Это вам не бароны и не Семандра! Их не пересидишь, не переждешь! Уходите!» И они уходили. «Не все!» Молодых и не очень мужчин отдавали в ряды легионеров. Хочешь, не хочешь, а иди служи. Конные дозоры, что ни день, приносили вести. Козлоногие двигаются все дальше и дальше, растекаясь подобно весеннему половодию. Что творилось там, где они прошли, никто ничего не мог сказать. Ночи император проводил стайды. Спать не могли ни он, ни она. Как остановить хлынувшую из разлома нечисть? Ты говорила о магии крови. «Сегодня о ней вспомнила Сэжис. Ее ученики и подмастерья работают, не покладая рук, готовя эту смесь трав. Но, чтобы остановить вторжение, этого, конечно, не хватит. И у нас совершенно не осталось времени. Сколько еще отступать?» «А чего ты ждешь, гвин Сямни приподнялась на локте. «Знака свыше, что надо остановиться и дать бой?» «Не знаю», – нехотя признался император. «Ненавижу бессилие. Больше всего на свете». «Ты не бессилен», – покачала головой дано «Сэжес не зря вспомнила магию крови. Ваши предки одолели с ее помощью крылатых тварей ужаса, заперли их в подземельях, а потом на этих фундаментах радуга возвела свои башни. отступать, ты прав, смысла нет. Если только и в самом деле не удастся разбудить древние силы. дано могут в этом помочь». Да ну, о нет, они не смогли этого сделать, когда сами оказались на грани истребления, когда проиграли войну империи. Старшие эльфы? Этим вообще все безразлично, Сиамни с трудом сдержала презрительную гримасу. Да и где их искать? За владениями Симандры, у самого края Восходного океана. «У нас вообще не осталось времени», — император стиснул кулаки. «Нерг молчит. Брать штурмом его башню можно, но легионам до нее несколько недель тяжелого марша». А хвалин и острак в руках барону». «И не забудь, что идет лето», — напомнила Тайды. «Если пахари не смогут собрать урожай, чем станете кормить армию зимой?» Император не ответил. Сидел, словно оцепенел, до да хруста сжал кулаки. «Сэжес упоминала, что остальные маги-радуги, присоединившиеся к мятежникам, полагают возможным остановить тварей разлома», – наконец проговорил он. «Она считала, чародеи ошибаются, но что, если ошибается она?» «Что ты имеешь в виду?» – сполошила Сиамни. «Надо вступить в переговоры с брагой». Выслушать его требования, дать радуге возможность. Дану только покачала головой, печально улыбнулась и покрепче прижалась к своему гвину «Я знаю, ты готов на все, но это все ничего не даст. Они потребуют твою голову, на тварей разлома не остановят». «Почему?» – поднял голову император. «Почему не остановят?» «Доверься слову той, кого признал деревянный меч», – шепнула Тайдек. «Я вижу только магия крови, только человеческие жертвоприношения». «Это последнее, к чему я прибегну». Император не дрогнул, но в голосе что-то изменилось. «Последнее, но главное не опоздать, иначе и это окажется бесполезным». «Не опоздаем», – посулился император, и теперь вздрогнула уже сама Сианна.